Глава седьмая. Идет со свитой рыцарей отряд, На каждом пестрый щегольской наряд. Несет один оруженосец щит, Со шлемом этот, тот с копьем спешит, Нетерпеливый конь копытом бьет И золотые удила грызет. В руках напильники и молотки у оружейников, Они ловки, щиты они починят и древки. Толпа богатых йоминов идет,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 У опушки большого леса в расстоянии одной мили от города Ашби расстилалась покрытая превосходным зелёным дёрном обширная поляна, окаймлённая с одной стороны густым лесом, а с другой — редкими старыми дубами. Отлоги и склоны её образовывали в середине широкую ровную площадку, обнесённую крепкой оградой. Ограда имела форму четырёхугольника с закруглёнными для удобства зрителей углами.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 Знатного барона, один из предков которого был лордом Сенешалем Англии во времена Вильгельма Завоевателя и его сына Вильгельма Рыжего. Пятый шатер принадлежал ианиту Ральфу де Випонту, крупному землевладельцу из местечка Гессер, расположенного неподалеку от Ашби де Лазуш. Площадка с шатрами была обнесена крепким частоколом и соединялась с ареной широким отлогим спуском, также огороженным. Вдоль частокола стояла стража. За северными воротами арены на такой же огороженной площадке помещалась палатка, предназначенная для рыцарей, которые пожелали бы выступить против зачинщиков турнира.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 однако ваша светлость, вы не должны забывать, что она не более как еврейка. «Эгея», — молвил принц, не обратив никакого внимания на его слова, «а вот и мой нечестивый толстосун, маркиз червонцев и барон сребренников, припирается из-за почетного места с оборванцами, у которых в карманах, наверное, не водится ни одного пенни».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 продолжал Джон, обратившись к ехавшему рядом с ним рыцарю, предводителю отряда вольных стрелков-кондотьеров, то есть наемников, не принадлежавших никакой определенной нации и готовых служить любому принцу, который платил им жалования. Даже в свете принца послышался ропот, но де Браси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 что приказал страже присматривать за этим хвостуном Йомином. «Клянусь святой Гризельдой», — прибавил он, — «мы испытаем искусство этого поклонника чужих подвигов». «Я не против такого испытания», — сказал Йомин со свойственным ему хладнокровием. «Что же вы не встаете, саксонские мужланы?» — воскликнул раздосадованный принц.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 сказал принц Джон, продолжая смеяться. «Я дурак по праву рождения», — отвечал Шут. «Зовут меня Вамба, и я сын Безмозглого, который был сыном Безголового, а тот в свой черед происходил от Олдермена». «Ну, очистите место еврею в переднем ряду Нижней галереи», — сказал принц Джон, быть может, радуя случаю отменить свое первоначальное распоряжение.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 Зрители начали осыпать насмешками еврея, а принца наградили такими одобрительными возгласами, как будто он совершил честный и благородный поступок.